Анонимные алкоголики В своей книге Ел Ричмонд посвящает российскому алкоголизму целую главу. Однако заканчивает ее неожиданно. Уровень потребления алкоголя per capita в России и США не слишком отличается. Но позвольте, откуда же такая разница в алкоголизации, которая видна невооруженным глазом? Почему за все время в Америке я почти не видела пьяных? Только разве среди нищих бродяжек, побирающихся как раз на выпивку? И это в то время, как человек, шатающийся на нетвердых ногах, бормочущий под нос что-то невразумительное или, наоборот, орущий песни во все горло, картина в России привычная. ел Ричмонд отчасти отвечает на этот вопрос. Американцы больше пьют вина и пиво, а русские – крепкие напитки – водку и коньяк. Отношение американцев к пиву, как к серьезному алкоголю, меня всегда забавляет. 17 Ник вернулся с вечеринки у приятеля. На утро в доме похоронное настроение. Что случилось? Ой, не спрашивай, говорят огорченные родители. Вчера Ник впервые выпил целый стакан пива. Так вот и становится алкоголиками. Моя студентка Сера решила порвать со своим бойфрендом. Я думаю, что он пьяница. Он может выпить за один раз две банки пива. Правда, красное сухое вино американцы любят. Пьют его обычно перед сном. Мода эта пришла из Франции и Испании. Считается, что так эти европейцы эффективно предупреждают болезни сердца. Не видно пьяных американцев и потому, что пьянство — большой позор. Российское сочувственное отношение к принявшему на грудь в Америке вызывает большое удивление. Раз уж ты выпил и опьянел, постарайся хотя бы это скрыть. В отеле «Мейли Скайкорт» в Гонолулу я зашла утром в бар выпить чашечку кофе. Пожилой бармен, взглянув на меня внимательно, спросил, и рюмку коньяка? Но, увидев мою реакцию, извинился и объяснил, мне показалось, что вы из России. Тут ко мне каждое утро приходят двое русских из номера «Люкс» и просят дать им по стакану коньяка. Иногда после этого еще и еще... «Мне не жалко, я наливаю. Только не пойму, почему они в номер-то не заказывают? Ведь там никто не увидит, что они пьяные, а здесь даже в баре все на виду». И все всё-таки алкоголики в Америке есть. Я, правда, знаю об этом больше по статистике, но косвенно еще и по той популярности, которой пользуется здесь общество анонимных алкоголиков». Для меня было настоящим шоком, когда я узнала, что Мэри Пирсон, такая гармоничная, такая светлая, лечилась именно в этом обществе. Жизнь у Мэри в годы ее детства и юности не была медом намазана. Отец рано умер. Девочке пришлось три раза приспосабливаться к разным отчимам. В шестнадцать она уже уехала из дома, работала, училась, а потом влюбилась в Тома, человека без недостатков, по ее словам, кроме одного. Он оказался запойным пьяницей. и Мэри тоже стала выпивать. Однажды, будучи сильно пьяным, он погиб в автокатастрофе. Тогда Мэри от отчаяния запила по черному. Вскоре она почувствовала, что гибнет, что самой ей не справится со своей бедой, и пришла в общество анонимных алкоголиков. Отделения этого общества открывались у нас тоже, но в последнее время о них что-то не слышно, а в Америке они работают успешно. Суть их деятельности, как я поняла со слов Мэри, сводится вот к чему. Люди, уставшие от презрения окружающих, от непонимания их проблем, от безнадежной борьбы со своей порочной привязанностью, собираются вместе. Не для того, чтобы кто-то в очередной раз прочел им наставление, а чтобы поделиться друг с другом своей бедой. Изо дня в день они начинают понемножку сокращать потребление крепких напитков. Этим маленьким победам каждого радуются все. Кто-то не выдерживает, срывается. Тогда остальные его поддерживают, подбадривают. Здесь нет никаких лекарств, никаких зашитых ампул. Есть только собственная воля, укрепленная волей десятков других. Работа общества, по мнению специалистов, наиболее эффективная форма борьбы с пьянством. Сильнее, чем запрет продавать алкоголь и раньше 21 года. Сильнее, чем штраф за распитие спиртных напитков в общественных местах. Хотя всё это, конечно, тоже действует. Борьба с алкоголем приветствуется и руководством компаний. Все чаще здесь устраивают корпоративные праздники не по вечерам после работы, а днем во время ланча. И приглашают не только самих сотрудников, но и членов их семей. И, разумеется, никакого алкоголя на столах.